Согласен. Кивнул головой Леон де Рези, подошёл к двери и высунул нос наружу. Передайте Фелисиену, чтобы после того, как предупредит прислугу, шёл к подвалам с ключами. Его там будут гномы ждать. Отдав распоряжение, граф захлопнул дверь. Этот вопрос решён. Отлично, потёр руки Люка. Девьль следующий Голез здесь помещения для прислуги на верхнем этаже, ответил Альберт. На них что, через королевские покои туда ходят? удивился Кевин. Нет, для них сделан отдельный вход с другой стороны дворца, и чтобы никому не мешать, пояснил Леон Дрэзи. Ясно, там тоже можно гексаген заложить. где там у них что располагается. В левом крыле женская половина, в правом мужская, семейные пары по центру, пояснил Альберт. А ты об этом откуда знаешь? насторожился юноша. Ну ты спросил. Да мы тут в двух шагах живём, хмыкнул Альберт. Мы с папой, как король в зимнюю резиденцию приезжает, отсюда не вылезаем. Кевин, не тупи. По моршему Себес. Работать надо. Так и я предлагаю следующее. Ты направодю половину, я налевую, а все остальные в сад на помощь стражникам. Рыцарь грохнул колком по столу. Я тебе дам в сад. Ты ж, генералиссимус, дожался. Леонид Ризис с удовольствием посмотрел на своего крестника. Недобрительно кивнул головой. Только что про самые опасные участки говорил в покоях короля, а как про женскую половину слышал, так всех скорее в сад. Делаем иначе, вы позволите, крестный. Командуй, махнул рукой леондер Ризи. Хочу посмотреть, чему ты в своём ордене научился. Люка и Альберт берут с собой часть гравской стражи и осматривают три верхних этажа опрашивают прислугу можете ещё кое-что странное заметили а заодно альберт проверяет всех на использование лечины подозрений нет альберт пожал плечами с интересом наблюдая за действиями своего крестного брата нет нет тяжко вздохнул юка королевские покои где? Весь второй этаж, ответил Леон Дрейзи. Половина первого этажа, где мы сейчас сидим, отведена для его брата, вторая половина первого этажа, третий и четвёртый для придворных. Ясно. Тогда так. Вы, Крёсный, тоже берёте стражу и обследуете третий этаж. Мыс Филимором второй и третий. Азырк, спросила Афилия. Ответить Кевин не успел. А он ну, устоёт. Нрявкнул кто-то под окном. Ты кто такой? Сам стоять. Послышался хлёсткий удар. Ах ты совлочь продажная. Все бросились к окну и высунулись на рожу. В библиотеке королевского сада мелькали тени, слышались уханье, вопли, стоны, одним словом, кипела грандиозная драка. Кажется, мои полки подошли, вздохнул граф. "А ну тихо!" рявкнул он. "Не как наш граф, точно его голос. Так вы свои, что ль? Деяцын хрен не чужие. Не тролли. Да какие мы тролли?" Годы, какая суволочь мне зуб выбила. Извиняй, в темноте не признал. Граф тронул юноша за рукав камзола крестного. Вам придётся взять на себя руководство поисками на территории вне дворца, чтобы подобных инцидентов не было. Ваше это же возьмут на себя Лука и Альберт. И надо наконец всех снабдить факелами. Может, я твоего оружия с собой возьму. Его трудно с кем-то перепутать. Не стоит. Все будут искать тролля, и так что ему первому морду набьют. А что тогда буду делать я? Обиделся Зыг. Будешь сидеть здесь и принимать донесения. Это наш штаб. Надо перед ним табличку поставить, что он штабная крыса, а не шпион, внёс предложение Люка. И на всякий случай несколько стражников около него поставить, добавила Офелия. Зачем? Окончательно растерялся Зырк, забыв даже видеться на штабную крысу. Буду тут тебя на посылках, поспешил успокоить рыцарь своего оруженосца. Все донесения о ходе операции, строго сказал юноша, посылать сюда каждые 15 минут. А ты, Зырк, всё чётко на бумаге фиксируй. Её тут хватает. Кевин кивнул головой, написав принадлежности и стопку бумаги на столе герцогантуйского. Всё понял. Я что, дурак, что ли? прогудел Зырк. Тогда приступаем. Сбор здесь в штабе в час ночи. Почему именно в час ночи? Сироничной улыбкой поинтересовался Альберт. Потому что некроманты, которые за чёрными рыцарями стоят, максимальную силу к полночи набирают, строго ответил юноша. А за чёрными рыцарями, которые тrolлей на нападение подвели, стоят именно они. И именно в это время можно почувствовать фон их магии. Так что на тебе, Альберт, как на обученном маге лежит двойная ответственность. Улыбка сползла с лица молодого графа Доррейзи. Это уже более серьёзно. Куда уж серьёзнее? В час ночи соберёмся здесь и подводим итоги.